Глава 31. «Было 21 февраля. Ко мне подошел какой-то незнакомец и сказал, «Пойдем, Габриэль, ты мне нужен». «Кто говорит со мной?» — спросил я. «Мы с вами незнакомы». «Я Агустин Монтория», — ответил он. «Неужели я так сильно изменился? Вчера мне сказали, что ты умер». Как я тебя завидовал. А теперь вижу, что ты так же несчастен, как я. Ты еще жив. Знаешь, друг мой, что я сейчас видел? Труп Морякильи. Она лежит на улице Антон Трильо у входа в сад. Пойдем, похороним ее. Я сам гожусь скорее в покойнике, чем в могильщике. Кому сейчас до похорон? «От чего умерла девушка?» Ни от чего, Габриэль. Странно, без причины люди не умирают. У моряки ли и нет ни ран, ни следов болезни, которые свирепствуют в городе?» «Кажется, будто она уснула. Она уткнулась лицом в землю и закрыла уши руками». «И правильно сделала. Ей просто надоел грохот выстрелов. То же самое творится со мной». Я их до сих пор слышу. Пойдем, поможешь мне. Заступ у меня с собой. Я с трудом дошел до того места, куда вели меня мой друг и двое его товарищей. В глазах у меня было темно, я едва различал предметы, поэтому я разглядел лишь что-то темное на земле. Агустин и его спутники подняли и понесли тело. Не то призрак и бестелесный образ, не то подлинную плоть, когда-то живую, а ныне лишенную жизни. Теперь мне кажется, что я тогда разглядел лицо Марикильи, и вид его наполнил мое сердце безысходной тоской. «У нее нет даже самой крошечной ранки», — говорил Августин. «На одежде ни пятнышко крови и веки не распухли, как у жертв эпидемии». Мария умерла просто так. Нет чего. Ты видишь ее, Габриэль? Мне кажется, что это тело, которое я держу на руках, никогда и не было живым. Что оно прекрасная восковая фигура, которую я любил в сновидениях. В них она живала, говорила, двигалась. Видишь ее? Как жаль, что все жители города лежат мертвыми на улицах. Будь они живы, я позвал бы их сюда и сказал им, что любил ее. Зачем я скрывал это как преступление? Мария, Марикилия, супруга моя, От чего же ты умерла, если на твоем теле нет ни ран, ни следов болезни? Что же произошло? Что случилось с тобой в последний миг? Где ты теперь? О чем думаешь? Вспоминаешь ли ты обо мне? Знаешь ли ты, что я еще... Жиз. Мария, Марикилья, зачем у меня осталось то, что называют жизнью, если ее отняли у тебя? Где я смогу услышать тебя, поговорить с тобой, встать перед тобой и заглянуть в твои глаза, с тех пор, как они закрылись, вокруг меня непроницаемый мрак? Да коли же в моей душе будут царить ночи одиночества, на которые ты обрекла меня, все мне постылило. Отчаяние владело моей душой, и я тщетно молю Бога исцелить ее. С тех пор, как не стало тебя, морякилья, Господь отвернулся от меня и мир опустел. Пока он говорил, до нашего слуха донесся громкий гул голосов. «Это французы занимают косо», — пояснил кто-то. Копайте, скорее, друзья!» — поторопил Агустин двух товарищей, рывших глубокую могилу под ножьяки кипариса. Иначе придут французы и помешают нам похоронить ее. Какой-то человек медленно бредет по улице Антон Трилью. Остановившись у разрушенной стены, он заглядывает внутрь сада. Разглядев человека, я вздрагиваю. Изменившийся, сгорбленный. Мертвенно-бледный, запавшими глазами и потухшим зором, он идет неверными шагами, и мне кажется, что я уже лет двадцать не видел его. Его одежда превратилась в лохмотье, перепачканный кровью и грязью, в другом месте и при других обстоятельствах его приняли бы за восьмидесятилетнего нищего, пришедшего просить подаяния. Он подходит к нам не таким слабым голосом, что мы едва слышим его, говорит — Агустин, сын мой, что ты здесь делаешь? Хороню моряки, Илью, отец, спокойно отвечает юноша. Зачем? К чему такая забота о посторонних, когда твой бедный брат все еще лежит без погребения среди других павших патриотов? Почему ты оставил мать и сестру? Моя сестра... Окружена любящими, сердобольными людьми, и они позаботятся о ней. А у этой бедняжки нет никого, кроме меня. Дон Хосе де Монтория, я никогда не видел его таким мрачным и задумчивым, промолчал и стал засыпать яму, на дно которой опустили тело юной красавицы. — Бросай землю, сынок, бросай, да побыстрее! — воскликнул он наконец. Все кончено, французов пустили в город, хотя можно было держаться еще месяца два. Эх, нету людей души. Пойдем со мною и поговорим о тебе. Сеньор, твердым голосом ответил Агустин, французы в городе, но ворота еще открыты. Сейчас десять а в полдень я покину Сарагосу и отправлюсь в монастырь Веруэлла, где проведу остаток своих дней. По условиям капитуляции гарнизон должен был выйти с военными почестями через ворота портилью. Я был так измучен и обессилен голодом, усталостью и раной, полученной в последние дни, что моим товарищам приходилось временами нести меня. Я едва различал французов, которые скорее с грустью, чем с ликованием, занимали то, что прежде было городом, и от чего теперь остались лишь бесконечные внушающие ужас руины. Увы, этой юдолью запустения стал легендарный город, достойный того, чтобы его оплакал Иеремия и воспел Гомер. В Муэле... Где я задержался на отдых, меня разыскал Дон Рок, который тоже покинул город, опасаясь преследований. «Габриэль», — сказал он мне, — «я никогда не думал, что эти и французы так вероломны. Я надеялся, что они воздадут должное героизму защитников города и станут человечнее». Несколько дней тому назад мы видели, как по эрбо, уносимые волнами, плыли тела двух жертв, разъяренной французской солдатни из армии Лана. Это были Сантьяго Сас, командир отважных стрелков из прихода Сан-Пабло, и падре Басилио Боджиеро, наставник и друг, и советник Палафокса. Говорят, падре вызвали ночью из дома... Под предлогом какого-то важного дела, когда он оказался среди предателей французов, его отвели на мост, прикончили штыками и бросили тело в реку. Такая же участь постигла и Саса. А наш покровитель и друг Дон Хосе де Монтория, он остался цел. За него вступился председатель суда, но французы уже собирались расстрелять его, и дело с концом. «Видел ты подобных дикарей?» Палафокса, кажется, отправляют в плен во Францию, хотя и обещали ему там личную неприкосновенность. Одним словом, сын мой — это такой народ, с которым мне бы не хотелось еще раз увидеться даже на небесах. А что ты скажешь об их маршале Лане? Нужна отменная наглость, чтобы пойти на то, что сделал он. Он ведь взял и приказал принести ему не что-нибудь... А украшения Пресвятой Делы Пилар, дескать, в храме они не в безопасности. А уж как он увидел такую уйму драгоценных камней, бриллиантов, изумрудов, рубинов, глаза у него и разгорелись. И все с тех пор он не расстается с этим богатством. Чтобы скрыть грабеж среди бела дня, он представил дело так, будто сама хунта преподнесла сокровище ему в дар, Вот уж когда я искренне сожалею, что старый, не могу, как ты, драться с этим разбойником с большой дороги. Я так и сказал Монторий, когда расставался с ним. Бедный Дон Хассе, как он опечален. Сдается мне, он недолго протянет. Смерть старшего сына и решение Агустина сделаться священником, монахом или даже схимником сильно расстроили его и привели в крайнее уныние». Дон Рока решил сопровождать меня, и мы с ним вместе ушли из Муэллы. Выздоровев, я проделал всю кампанию 1809 года, принимал участие во многих сражениях, встречался с новыми людьми, завязывал знакомство, возобновлял былую дружбу в дальнейшем. Я поведу о некоторых событиях этого года и о том, что рассказал мне. Андре марихуан, с которым мы встретились в Костилии, когда я возвращался из Толаверы, а он из Хероны. Март-апрель 1874 года. Конец книги. Запись произведена. Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Февраль 1979 года. Звукорежиссер Марина Трегубова. Читал Георгий Столяров.